Средину выждал пару минут, чтобы внимание защитников сосредоточилось на прорвавшемся враге, и повернулся к девушкам, которых оставил возле автобуса. Выносите лестницу. На ровной земле алюминиевый телескоп удалось легко растянуть втрое, закрепить секции специальными стопорами. «Берите с той стороны», — указал ведун подняв узкий конец и спрятав в верхнюю ступеньку под мышку. — Толкайте к стене, пока я не спрыгну, потом лезьте следом. Девушки, не мешкая, надавили на лестницу, и Олег понесся вперед. В считанные секунды он промчался от рощи до стены, подпрыгнул, уперся ногами в деревянную кладку, побежал наверх, всем своим весом налегая на перекладину, Ловко перемахнул покрытый серым лишайником зубец и спрыгнул внутрь, оказавшись на некотором расстоянии за спиной у пулеметчика. Схватился за саблю. Стрелок почувствовал опасность, обернулся, но изогнутый клинок уже рубанул его поперек лица. Средин перехватил тяжелое оружие, нажал гашетку, выпуская долинную очередь вдоль стены. Там, на углу, еще один послушник Аркаима поливал свинцом двор. Тот попытался перенести огонь, но не успел. Одна из пуль вошла ему в плечо, отбросив назад. Бедон развернулся в другую сторону, пригнулся, пытаясь спастись от свистящих над самой головой смертоносных подарков. Потом отшвырнул заклинившее почему-то оружие, Опять рванул саблю и кинулся в атаку, Разбрасывая кроссовками груды мелодично звякающих бильз. Мужик в шелковой рубашке тоже заорал, Но огонь почему-то прекратил. Когда до середины оставалось шага три, Он вскинул пулемет над головой, метнулся навстречу. Ведун поднырнул под тяжелую железяку и, катясь по гильзам снизу вверх, уколол его в живот. Аркаимов послушник рухнул. Олег тут метнулся к его оружию, поставил на толстую балку деревянных перил, нажал гашетку. Что за пакость и этот заело Он прыгнул обратно в угол, прижался спиной к толстое поле перил. Вокруг сухо щелкали пули. Огонь велся из двух чердачных окон и с площадок возле дома, соединяющих строение с горным отрогом. Хоть какая-то польза. Пока пулеметчики били по нему, они не могли вести огонь по двору. А вось покойнички сумеют двери в дом выломать. Через стену перевалились девушки с похожими шрамами у гортани и поперек живота. Остановились и задрожали от частых попаданий. Олег, пользуясь возможностью, коротко высунулся, глянул вниз. В глубине двора поддрагивали шесть тел. Больше никого не было. «Неужели прорвались?» — не поверил своим глазам ведун и помахал рукой девушкам. «Сюда!» «Пулеметчики тут же перенесли огонь на него» свинцовый ливень буквально смел разбросанный по полу гильзы к стене ах вот оно что внезапно сообразил серединен пулеметы не заклинило просто кончились патроны покойницы покрытые десятками красных дырочек в местах попаданий остановились рядом бегом вперед указал он на узкий помост тянущийся вдоль скалы от стены к дому, и метнулся за девушками, прикрываясь их мертвыми телами. Возможно, ему показалось, но пулеметы начали бить экономнее, короткими очередями. Огнестрелы не сабля, их боезапас имеет свойство заканчиваться. У одной из почивших дам подломились ноги, И она молча полетела с моста вниз. Вторая продолжала наступление, принимая на себя кинжальный огонь, работающего почти в упор ствола. щелчок тишина. Олег, скользнув вдоль скалы, прыгнул вперед и обрушился на пулеметчика в тот момент, когда тот заправлял новую ленту. Паренек лет двадцати опрокинулся на спину, но тут же вскочил. Выхватил широкий охотничий нож, пригнулся, словно борец перед схваткой. Ведон нарочито медленно уколол его саблей, а когда тот парировал удар своим куцем лезвием, повернул клинок вогнутой стороной к ножу и резко толкнул вперед. Острие вошло под ключицу. Но послушник Аркаима взвыл, словно его разрубили пополам. Сложился и упал. Добивать притворюшку ведун не стал. Он переступил через тело, выбрался на карниз, прокрался к затихшему окону, спрятал саблю и полез по черепице вверх. Снова загрохотал пулемет. Целый ряд черепицы слева от Олега подпрыгнул и разлетелся коричневым облаком. середин перекатился через оголившиеся доски. Поймал верхний край окна, толкнулся и с размаху впорхнул в проем, врезавшись ногами в какого-то бойца. Тот отлетел к удерживающим крышу столбам, а ведун, не дожидаясь очереди в спину, прыгнул к другому окну, увидел направленный живот ствол, скользнул вправо вниз. Когда тебя регулярно пытаются проткнуть копьями, привыкаешь двигаться очень быстро кончик ствола окрасился огнем прыгнул вверх хотя стрелок явно пытался довернуть его на упавшего врага не успел Середин приподнялся на колено рванул снизу вверх поперек живота резко развернулся первый из послушников колдуна уже вскочил и подтянулся за оружием ведь швырнул в него саблю и упал в подстрелка с распоротым животом, перехватывая у того пулемет. Секунда. Противник дернулся назад, уклоняясь от сверкнувшего в воздухе клинка, и Олег успел нажать на спуск первым. «Есть!» — выдохнул он, переживая короткий миг триумфа и спокойствия. «Здесь и сейчас ему ничто не угрожало». Ведун подобрал саблю, прислушался. Время от времени где-то в доме звучали выстрелы. Надо же, целы еще. Ведун не особо обольщался боеспособностью мертвых воинов. Умеющие только выполнять приказ, не самые быстрые, с находчивостью, близкой к абсолютному нулю, они не имели никаких шансов против умелых бойцов в том случае, конечно, если последние не побросают в ужасе оружие и не бросятся на утек. Но послушники колдуна вряд ли придут в ступор от бродячего скелета. Так что уничтожение зомби всего лишь вопрос времени. Спасибо огнестрелам, тихо пробормотал Олег. Они всего лишь дырявят. Древние ратники их бы уже давно мечами на кусочки порубали. Но свое дело мертвецы сделали, прорвали оборону. Теперь оставалось произвести завершающий укол. Убить Аркаима, того, чьи покои находились всего ниже этажом. Совсем рядом лихорадочно загрохотал пулемет. Середин на миг уступив любопытству, Выглянул в окно. Там один из вертолетов с большим логотипом ТВ со снижением уходил вниз по ущелью, за вертушкой тянулся дымный след. Но, видать, приблизился слишком к замку, а народ во время схватки нервный, вот и соданули со страха или от неожиданности. И что теперь будет? Подумалось Олегу. Убийство послушнику навесят Или самообороной отделается. Ох, леший, как это кончится! Ведь сейчас не война, Вокруг не дикие земли И время совсем не для феодальных свар А тут груда трупов по всей округе, Стрельба, сбитые вертолеты. «Ой, ква! Добром это не кончится! Совсем не кончится! Да еще я сейчас местную достопримечательность зарежу. Старого графа, нумизмата и ценителя новых технологий. Аркаим, кстати, где-то ниже этажом».